Леня Баринов по прозвищу Шипст спросил меня низким подпольным голосом, «Как дела?» «Собираюсь уходить», — сказал я сухо, но это был неверный ход. «Куда?» — сейчас же осведомился Леня. «Леня», — сказал я теперь уже просительно, — «может быть, потом созвонимся или ты по делу?» «Да, Леня звонил по делу, и дело у него было вот какое. Да, До Леня дошел слух».